Увидев меня на пороге квартиры, Блинов нисколько не удивился. Наверное, я его оторвала от обеда, с десяток секунд он молча на меня смотрел, что-то пережевывая. Затем, проглотив, мотнул гривой. Заходи, мол. Действительно, на кухне обнаружилась сковородка с картошкой. Если хочешь, бери вилк. Блин, одно слово. Даже кличка к нему подходила как нельзя кстати. ну просто воплощение наглости послушай если ты сделаешь одну вещь я пообещаю забыть о твоем существовании ха, ха ну что с таким вот поделаешь у брюнета или у тебя должен был быть мой пистолет догадываешься что я скажу дальше ничего не сказав аркадий отправился в другую комнату через пару минут он вернулся и протянул мой ствол И как все просто. Я обалдела и на какое-то время потеряла дар речи. Не зная, что я сделала бы дальше, но события стали развиваться стремительно. В дверь вновь позвонили, и я инстинктивно убрала оружие в сумочку. Аркаша вопросительно посмотрел на меня, я кивнул на дверь. Открывай ему. Он начал открывать дверь, как кто-то с той стороны ускорил его движение. Аркашка отлетел в комнату, а в коридор его квартиры ввалился кто-то большой. Я ничего не успела сделать, просто наблюдала. Большим человеком оказался никто иной, как Вячеслав Петрович Фролов, он же Батон. Увидев меня, он довольно прорычал. — Надо же, все в сборе! И чего тебе нужно, ты мне сейчас расскажешь! Что-то я не заметил, что он несовершеннолетний и нуждается в опеке. — парировал я. — Ты мне уже в бокок надоело Теплоты в его голосе было меньше, чем в середине айсберга. — Я первый раз с тобой разговариваю, но, кажется, ты уже мне успел не меньше надоесть чем я тебе, — ответил я. Батон двинулся в мою сторону. Я демонстративно потянула молнию сумочки. Здоровяк остановил взгляд на моих руках и чуть-чуть поутих. Я, конечно, могла не прибегать к запугиванию оружием, но данный тип больше смахивал на бульдозер, чем на человека, а отбивать кулаки у так, такого неблагодарный и, скажем прямо, опасный для здоровья эксперимент. Потому воплощать в жизнь я его не стала. Э, слушай, Батон, семейный разговор с Аркадием оставь на потом, а вот со мной побеседуй на добровольных началах. может от этого какая то польза будет обоим насчет обоих я шивка сомневалась ну маленькая ложь для пользы дела вещь в моей профессии очень даже допустимая для кого батона для кого вячеслав петрович зырков на меня ис подлобия тут же заметил он и чего то я не помню чтоб менты у меня в друзьях числились ну вячеслав петрович не нужно опошлять нашу встречу Ты же знаешь, что я частный детектив. Потому беседа у нас будет идти без протокола, как говорят, за закрытыми дверями. — А на кое ляд мне с тобой беседовать? — продолжил упорствовать он. — Может, интересно ли себя что-нибудь услышишь? «Ну — но батон почесал затылок. — Давай попробуем. — Тогда ответь мне сразу же, едва мы втроем уселись на кухне, начал он. — Что тебе от блина нужно? Кое-что забрать, мне принадлежащее. Я могла придумать что-нибудь другое, но не видела пока никакого смысла врать. Тем более Аркашка сидел тут, и я понятия не имела, как бы он к моему вранью отнесся. То, что батон вломился к нему в квартиру, еще ни о чем не говорило. Может, у них такая семейная традиция, кто знает. Ствол у меня ее лежал, действительно не задерживаясь, подтвердил Аркадий. — Ты чё, блин, башкой дюзнулся, не на шутку поразился здоровяк? — Ты не мог его мне отдать? Да тебе бы, братан, за него бабла насыпал. Ты чё, дурак? — Мог бы, да не стал. Аркаша повернулся ко мне и серьёзно заметил. — Татьяна Александровна, для меня вся эта история закончилась вместе с вашим пистолетом. Всё, забудьте для меня. Играть в гангстера мне не понравилось. Лучше буду жить честно. конечно последние два предложения были сказаны весьма ироничным тоном но чувствовал что в общем аркаша не шутит ладно наша личная аркаша оставим на потом заметил я и переключила свое внимание на большого мальчика славу тот все еще не мог поверить в услышанное аркаш ты хоть представляешь сколько на ней бабла Да это частная ужжом вывернется, чтобы первой карту сцапать, а мы бы ее выключили навсегда. Ничего плохого не сделали, просто ее же дружкам сдали бы ствол. Нашли, мол, у детей и отобрали в песочнице. Ей по кабинетам месяц ходить нужно было бы, доказывать, что не верблюд, если вообще бы лицензию не прикрыли. Ты что, Аркаш? Спасибо за теплые слова и добрые намерения, не могла я оставить без ответа. — А ты как хотела, подруга! — вновь поразился Батон. — Полезла в общую свалку и хочешь, чтобы локтями не толкали? Так не бывает. Последнее высказывание подтверждало мою догадку о том, что братья Фроловы свято верят, что я являюсь их конкурентом в поисках карточки. Я решил пока их не разуверять. В тот момент я не знал, насколько выгодно мне убеждать Батона в обратном. — Да и вряд ли бы он мне поверил. Честно признаться, я для сама себя еще не решила, что сделаю, попадись эта незлополучная карточка в руки. — Ну, локтями и я толкаться умею, — заметил я на всякий случай. — Но давай сейчас о другом поговорим. Не кажется тебе, что кто-то уж очень здорово ими толкается? — Я о брюнете. — А что с брюнетом? — дернул плечом Вячеслав Петрович. а то, что вчера вечером его нашли в своей квартире с двумя пулями, одна в груди, вторая в башке. — Не может быть! — принесли они это хором. — Послушайте, такими вещами не шутят, — серьезно заметил я. — Кстати, Вячеслав Петрович, за некоторое время до того вы имели с убитым беседу. Не скажете, о чем именно? — Скажу, — вновь дернул плечом. — Я ему за тебя предъявил. Зачем, мол, с мусорней связался? — Ты что думаешь, это я его смочил Последнее предложение он буквально выплюнул меня. — Я пока ничего не думаю. Да и для тебя важнее не что я, а что следователь подумает, — со значением глядя на него проговорил я. — Ну, давай, натрави его, мне бояться нечего. В тот момент на меня смотрел уже не человек, а ощетинившийся пес. Я поняла, что наш разговор, по всей видимости, на этом закончился, но все же предприняла еще одну попытку. Там во дворе вечером незнакомые восьмерку видели, темного цвета. Не знаешь, у кого такая? — Слушай, не знаю я ничего. У меня, если заметила Мазда... Он демонстративно отвернулся, показывая, что разговор окончен. — Ладно. «Прощайте, братья-славяне. Надеюсь, что наша встреча последняя». Я оставила родственничков наедине друг с другом и покинула квартиру. Спускаясь по лестнице, думала о том, какие вопросы не успела задать. «Ну, конечно, о покушении спрашивать толку Слава и так уже был на взводе. Заикнись я, что подозреваю его еще и в покушении на собственную драгоценную персону». Он бы чего доброго не сдержался и ухватил бы меня за грудки. Тогда мне могло бы быть худо. Пока же все ничего. Мы, как два судна в пограничных водах, обменялись холостыми залпами и разошлись своими курсами. В тот день случился еще один сюрприз. Едва я открыла подъездную дверь, как нос к носу столкнулась с господином Фроловым. Увидев меня, он удивился до того, что аж вздрогнул. «Проходите, семейный совет в сборе. Кстати, вас за глаза называют карапузом». Он проводил меня взглядом, но так ничего и не сказал. Разговаривать с ним мне пока было не о чем, разве что задать все тот же вопрос о восьмерке. Но, думается, ответ известен. Пока у меня не было более весовых аргументов или каких-либо доказательств, Откровенничать Сергей Петровича вряд ли бы стал, как, впрочем, и его братец. То, что он хоть что-то мне сказал, было настоящим чудом. Но и, надо признаться, ему было выгодно дать мне информацию. Я решила, что он не наврал. Это подтверждалось уже последующим разговором с брюнетом. Я вышла на проспект. Разгар дня и самое пекло. Чтобы уберечься, я нырнула в кафе-мороженое. Там работал кондиционер и было мало народу. Продавец положила мне в чашку три разноцветных шарика и опять уселась читать книжку. Я выбрал столик в углу и принялась размышлять о насущном. В принципе, особо было не о чем. Нужны какие-нибудь факты, а у меня их кот наплакал. Я начала перебирать все с самого начала. Что мне известно об убийце? То, что он входил в круг знакомых Кушинского. То, что был знаком с брюнетом и имеет оружие. Далее, он знает мой номер телефона и имеет, предположительно, темную восьмерку. От нее я и решил отталкиваться. Путь я наметил сам простой. взять у Горчака список всех членов клуба «Филателист» и пробить их с помощью Виктора Седова в ГАИ на предмет владения указанным транспортным средством. Попутно мне пришла в голову еще одна мысль. Как воплотить ее в жизнь, я тоже знала. И для того мне опять нужен был Леонид Семенович. Я вышла на улицу и собралась ему позвонить, как вдруг... Надо сказать, как всегда, вовремя я вляпалась в происшествие. Напротив кафе сидел слепой музыкант и пел что-то о загубленной жизни. Такой старый блатной мотивчик. Никому, насколько я успела заметить по содержимому кепки, он на душу сильно не лег. Мне тоже. И я спокойно прошла бы мимо, не случись в ту минуту одно нехорошее дело. Кепки... Подошел парняга лет около двадцати на вид и, не говоря ни слова, выгреб все бумажные купюры себе в карман. Наглянулся воровато по сторонам и собрался уже отчалить, если бы не я. Моя натура никогда не выносила издевательств над людьми, а уж над сирыми да убогими. Короче, я торпедой ринулся на Парень ошалел от того, что к нему подлетела молодая женщина и начала оперативно заламывать руки. Вырвавшись, он попытался первым делом двинуть мне в челюсть. Надо ли говорить, что это ему не удалось? Уйдя немного влево, я для верности подправила его правую блоком, затем от души с доворотом корпуса впечатала ему прямой в переносицу. Как следствие, воришка отлетел назад и прижался спиной к фонарному столбу. Затем медленно по нему сполз и остался в таком положении. — Ах ты, зараза, до тебя, курва мать! Я опешива. Слепой музыкант оказался вполне зрячим. Он согнулся чуть ли не в пояс и надрывался потоками матерной брани. Продолжалось это не столь долго, чтобы привлечь внимание всех находящихся вокруг. но зато успел подскочить старший сержант милиции. Он взял под козырек и накинулся на меня с самым серьезным видом. — Граждане, что произошло? — Вот это такая ни за что избила моего внука! Избитый внук отклеился тем временем от столба и полностью подтверждал слова незрячего деда. — Ну, гражданка, что делать будем? — скучно произнес старший сержант. — Сейчас гражданин на вас заявление напишет, придется по 213-й отвечать за хулиганство, плюс нанесение телесных повреждений. Или вы, — он крестноличиво повернулся к потерпевшему, пытавшемуся тем временем остановить кровотечение износа, — как-то с этими людьми договоритесь? Мне все стало ясно. Опять я вляпалась по собственной дурости и вновь шантаж. Правда, не такой, как учинил Брюнет, но, тем не менее, поддаваться и в этот раз я не собиралась. — Нет, дорогуший, — заявила я старшему сержанту, но взглядом обвелась перед тем всю троицу, чтобы все ясно было. — Ломаться на бабки я не стану. Пошли в отдел. Заодно, кстати, свидетелей прихватите. — Как хотите, гражданка, — заметил блютитель порядка. — Собирайтесь. Это уже казалось, касалось слепого и его внука. Но уличный певец никуда идти не хотел. Он открыл вторую серию матерной брани. В конечном итоге мы просто расстались. Я была густо покрыта матом, но вполне жива. Настроение немного испортилось, но, как всегда бывает в жизни, вслед за плохим случается хорошее. Позвонили из автомастерской и сказали, что через часок-другой можно приезжать за машиной. Как провести с пользой это время, я уже знала И все бы ничего, дойти до клуба «Филателист» было делом пятнадцати минут, но началось обеденное время, и я нисколько не сомневалась, что милая девушка, сидевшая в качестве секретарши, ускачет в какое-нибудь кафе. Я же есть пока не хотела, недавно перекусил мороженым. Попыталась дозвониться до Леонида Семеновича, но у него оказалось занято. Пришлось пару минут поупражняться с телефоном. Разговор не прибавил настроения. Он пообещал перезвонить секретарше и дать ценные указания содействовать мне во всем, чего я попрошу. Сам же подъехать оказался напрочь, сославшись на страшную занятость. Ну, пока я могла обойтись и без него. Я посмотрела киноафишу кинотеатра «Пионер», сходила в парк липки. Когда же я вернулась к филотеристу, никакой девицы там не было и в помине. Дверь была закрыта, и на мой щедрый стук открываться не собиралась. Потому, так ничего и не сделав по делу, над которым работала, я поехала с машиной. Когда я села за руль своей «Ласточки», Настроение заметно улучшилось. Я позвонила Седову и предложила вместе пообедать.